Был случай, когда стукача не дорезали, он вырвался и израненный убежал в больницу. Там его оперировали, перевязали. Но если уж перепугался ножей майор, разве могла спасти стукача больница? Через два-три дня его дорезали на больничной койке. На пять тысяч человек убито было с дюжину, но с каждым ударом ножа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 Тут время оговориться. Не все было так чисто и гладко, как выглядит, когда прорисовываешь главное течение. Были соперничающие группы, умеренных и крайних. Вкрались, конечно, и личные расположения и неприязни, и игра самолюбий у рвущихся в вожди. Молодые бычки-боевики далеки были от широкого политического сознания.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 Достроенный, с малыми окошками, с намордниками, сырой, холодный, темный, обнесенный крепким заплотом из досок сороковок внахлест, бур, так любовно приготовленный лагерными хозяевами для отказчиков, для беглецов, для упрямцев, для протестантов, для смелых людей, вдруг стал принимать на пенсионный отдых стукачей, кровопийц и держиморд.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 Нет, даже благотворительность МВД должны же быть пределы. И поток молящих о спасении прекратили. Кто опоздал, должен был оставаться в овечьей шкуре и ждать ножа. Доносчик, как перевозчик, нужен на час, а там не знай нас. Забота начальства была о контрмерах, о том, как остановить грозные лагерные движения и сломить его